Глава 34. Констанс Фостер. Нихла. Нью-Мехико. Наши дни. Мои опасения оказались необоснованными, но тогда почему нарастало беспокойство? Когда я дозвонилась до своей сестры тем утром, ее голос звучал более бодро, чем накануне вечером. Она не упомянула подвал, а я не упомянула о своих кошмарах и зловещей крови на двери. Я повесила трубку как раз в тот момент, когда прибыла полиция. Офицеры были лаконичны. Они осмотрели мою дверь и окно, задали несколько вопросов и скептически посмотрели на хижину Джета. Они захотели поговорить и с ним. Я понятия не имею, что было сказано Джету, но они ушли через 30 минут и, казалось, совершенно не заинтересовались тем, что произошло. Мы с Джетом наблюдали, как они отъезжают. «Что ты об этом думаешь?» — спросила я. «Я думаю, им насрать. Не будет никаких дальнейших действий». Мы стояли у дороги, вдоль которой тянулась пыльная тропинка, ведущая в никуда, и он держал в руках стамеску. На краткий миг я представила, как он ею закалывает кого-то. Кого-то, кто позже прибежал ко мне домой и колотил в дверь, умоляя о помощи. Я закрыла глаза, чтобы отогнать этот образ. У меня не было причин подозревать Джета. До сих пор, кроме того, что он повесил крест, он не сделал ничего плохого, разве что работал на Еву. Я направилась к дому, но вдруг увидела Оливера, наблюдающего за нами с края своего участка. «Куда это ты?» — спросил Джет. «За чистящими средствами. Мне нужно смыть кровь с дома. Если только это не входит в твои обязанности». Джет протянул руку. «Мне нужно съездить в город, но я могу немного помочь. Все в порядке». Он подошел ко мне, и я сделала шаг назад. Наша совместная ночь не выходила у меня из головы, но и сомнения тоже. «Если тебе еще что-нибудь понадобится», — добавил он. Я кивнула и открыла входную дверь. «Ты же понимаешь, что это был не я?» Он сглотнул. Его кадык подпрыгнул на загорелой мускулистой шее. Я сосредоточилась на ней и подумала о том, насколько он сильнее меня. И ответила. «Конечно». «Не знаю, почему меня волнует, веришь ты мне или нет, но хорошо». Пришлось выдавить из себя улыбку. Я верила ему так же сильно, как и любому другому человеку в нихле. Хотелось просто оттереть эту кровь и продолжить свой день. Джет, казалось, пристально изучает меня. Я видела, как сжалась его челюсть, как покраснело его лицо. Его гнев нарастал. Никто так не предугадывает признаки нарастающей ярости, как тот, кто жил с абьюзером. «Джет, я не такой», — сказал он натянуто. «Не». ни что, ни сегодня? Не теперь?» Джет выглядел готовым швырнуть стамеску в окровавленное окно. Однако он просто бросил ее на землю и ушел. Я дозвонилась до Альберта Родригеса с первой попытки. «Мне нужно с тобой поговорить», — начала я. «Оставь все как есть, Конни. Сегодня, скажем, в час дня, я угощу обедом». «Конни, я не думаю, что это хорошая идея. Послушай меня. Пожалуйста. Тебе нужно перестать задавать вопросы. Ты поднимаешь тревогу, привлекаешь к себе внимание». Он сделал паузу. Я не хочу, чтобы это было на моей совести. Я освобождаю тебя от ответственности. Назвав маленький ресторанчик в стороне от главной улицы, я добавила. Увидимся в час. Был еще кое-кто, кого мне нужно было увидеть перед встречей с Альберто. Оливковая ветвь оказалась небольшим магазином в центре Санта-Фе, специализирующимся на оливковом масле, уксусе и элитных продуктах питания. Я приехала вскоре после того, как он открылся, и внутри уже толкалась небольшая толпа. Единственная продавщица была примерно моего возраста. У нее были рыжие волосы и открытая улыбка, и она, казалось, чувствовала себя непринужденно, общаясь с клиентами. Я подождала, пока она помогла пожилому мужчине подобрать масло из Греции, прежде чем подойти. «Я ищу свою тетю Аниту», — солгала я. Я не видела ее целую вечность, и поскольку проезжала мимо, решила заглянуть. При упоминании Аниты лицо продавщицы просияло. Мне понятия не имела, что у нее вообще есть семья. Она будет в восторге. Но, к сожалению, она приходит только в полдень. Я вздохнула, думая о своей встрече с Альберто. Боюсь, я не могу ждать так долго. Очень жаль. Мужчина средних лет в фетровой шляпе поднял бутылку уксуса и спросил цену. Отвечая ему, продавщица щелкнула пальцами. Анита обычно поздно завтракает в кафе дальше по дороге, прежде чем отправиться на работу. У Бетти маленький кофе, двойные сливки, йогурт с ягодами и черничная булочка. Она не изменяет своим привычкам. Вы могли бы попробовать найти ее там. Я улыбнулась искренне благодарная за помощь. Если вы по какой-то причине не найдете ее, мне сказать, что вы заходили. Пожалуйста, не надо! попросила я. Приберегу сюрприз на другой день. Когда я приехала. В зале у Бетти было почти пусто. Скромная кофейня с длинным деревянным прилавком и дюжиной столиков встретила меня теплыми ароматами корицы и кофе. Я попросила на завтрак большой капучино и бутерброд. Официантка спросила моё имя, и через пять минут мой заказ был готов. Я сунула ей двадцатку и попросила оплатить заказ для женщины по имени Анита. Она кивнула, явно понимая, о ком идёт речь. Я съела свой завтрак и стала ждать. В 10.36 в кафе вошла пожилая чернокожая женщина с мягкими чертами лица и коротко остриженными волосами. Бориста, казалось, узнала ее. Подтянутая и хорошо одетая, она воспротивилась, когда девушка сказала ей, что заказ оплачен и указала на меня. Я помахала рукой. Анита покачала головой, нахмурилась и протянула Бористе свою кредитную карточку. Та, в непонимании, пожала плечами и взяла ее. Анита подошла к моему столику. Эти мягкие черты лица скрывали ярость в ее глазах. Она пристально смотрела на меня. Кто ты такая и зачем следишь за мной? Я не слежу за вами честное слово. Тогда откуда ты узнала моё имя и то, что я буду здесь? Она наклонилась ко мне. Репортер? Хватит уже с меня репортеров. Нет, мэм, вы ошибаетесь. Меня зовут Конни Фостер, я живу в Нихле. Бариста выкрикнула имя Аниты. Женщина махнула, чтобы та подождала. Я воспользовалась минутным отвлечением, собеседницы и вставила. «Я здесь из-за вашего мужа, миссис Смолвуд». Она попыталась возразить, и я подняла руку. «Пожалуйста, выслушайте меня. Я знаю, что Нортон был невиновен. Знаю, что его и другого мужчину подставили». Я указала на свободное место. Произошли и другие убийства. Полиция, похоже, скрывает их. «Пожалуйста, выслушайте меня». «Вы активистка движения «За гражданские права»?» «Нет, просто испуганная женщина». Лицо Аниты стало пепельно-серым. Она опустилась на сиденье. Я продолжила. «Я очень сожалею о вашей потере, но мне нужно понимать, знаете ли вы что-нибудь, что могло бы помочь, что-то, что могло бы очистить имя вашего мужа и спасти другие жизни?» Анита оглядела кафе, издала долгий медленный свист и запрокинула голову. «Миссис Смолвуд, я больше не буду этого делать ни за что». «Делать что?» «Указывать на очевидное». Ждать, пока кто-нибудь найдет ключ к разгадке, а потом наблюдать, как наше представление о справедливости выбрасывается в мусорное ведро. Я на вашей стороне. Я верю, что мистер Смолвуд был невиновен». После долгой паузы она сказала. «Покажите мне свое удостоверение личности». Я вытащила из бумажника водительские права штата Вермонта и протянула ей. Сейчас я живу в Нихле, в доме, который унаследовала. С тех пор, как я приехала, происходят странные вещи. Никто не хочет говорить об этом. Я... боюсь. Произнеся эти слова, я поняла, насколько они правдивы. Годы бравады, когда мне нечего было терять. Но вот это незнание... О, оно пугало меня до глубины души. Анита уставилась на права. Тебя не подослали из нихлы? Нет, мэм. Она покачала головой. Тогда ты и впрямь. Вряд ли что-то понимаешь. Да из чего бы. Конечно, мой Нортон был невиновен, они оба были ни при чем. Никто ни на секунду не усомнился в их невиновности. Ни этот туповатый марионеточный начальник полиции, ни окружной прокурор, ни даже судья, который слушал его дело. Они все знали, что Нортон чист, и все равно отправили его прямиком в тюрьму. Почему? Зачем им это делать? По политическим причинам? Они просто хотели убедить людей, что опасность миновала. Им нужен был быстрый результат. Даже если позже возникли бы сомнения в виновности арестованных, они могли бы сказать, что сделали это, чтобы успокоить общественность. Но это неправда. они так огляделась по сторонам и понизила голос, до да едва слышного шепота. «Они прикрывали других, кого-то в этом городе». Она усмехнулась. «В них ли?» Смолвуд выплюнул это слово, будто оно было ядом. «Кого они прикрывали?» «У меня есть свои догадки, но, по правде говоря, я точно не знаю». «Кем бы ни были эти «они», у них должно было быть какое-то влияние». Бориста принесла еду и поставила на стол перед Анитой. Я подождала, пока она уйдет, чтобы спросить. «Вы знаете человека по имени Джосая Смит?» «Знаю ли я его? Это же тот трус, который возбудил дело!» Она снова покачала головой, сверкая глазами. Смит знал, что они невиновны. Я видела это по его лицу. Никогда не смотрел ни мне, ни Нортону в глаза. Никогда. Я наблюдала, как пара мальчиков-подростков поставили на столик рядом с нами кружки со взбитыми сливками, по-видимому, не обращая внимания на страдания Аниты. Женщины, которые были убиты, в основном являлись беспризорными беглянками. Молодые, многие из них — нездешние. Это верно почему же власти повесили их убийство именно на вашего мужа и Марка Леброна? «Двое чернокожих в неподходящем месте, в неподходящее время. Тебе действительно нужно было задавать мне этот вопрос? Ответ же очевиден. Ничто так не питает зверя общественного возмущения, как двое черных мужчин и куча молодых девушек в одной и той же фразе». «Знаете ли вы, что за последние несколько месяцев погибло еще несколько женщин?» Когда Анита не ответила, я продолжила. И никто об этом не говорит. И не будет. Почему? Я не знаю. Анита вздохнула. Гнев, казалось, покинул ее, и она нерешительно откусила от булочки. По какой-то причине это запретная тема для нихлы. Если было сокрытие, если вашего мужа или Брона подставили, как вы думаете, те же самые люди могут быть причастными сегодня? Анита ела свой йогурт, обдумывая мой вопрос. Затем она тихонько завернула остатки булочки в салфетку и положила ее в сумку. «Анита, мне пора на работу. Если тот же самый человек убивает девушек сегодня, я смогу это доказать, имя вашего мужа будет обелено». Анита подошла к мусорному ведру со своим подносом. Когда она вернулась, то бросила на меня взгляд полной печали. «Слушай, я не знаю, почему девушки снова умирают. Судья, который вел дело Нортона, мертв. Я не знаю об остальных». Она взяла свой кофе. «Что бы там ни происходило, это больше не моя проблема. Я принесла свои жертвы. Мне не нужно очищать имя Нортона. Оно никогда не было запятнано. Никто в здравом уме не поверил в эту историю». «Еще больше женщин могут исчезнуть, умереть. Вас это не беспокоит?» Я на собственном горьком опыте убедилась, что здесь нельзя бороться с несправедливостью. Еще больше девушек может погибнуть, еще больше мужчин может лишиться жизни в тюрьме». Анита закинула сумку на плечо, встретила мой взгляд своим каменным взглядом. «Не смотри на меня такими обвиняющими глазами. Мой муж был хорошим человеком. Прихожанин церкви, добровольный, пожарный. У него была вся жизнь впереди. У нас была вся наша жизнь впереди». «Анита...» Она моргнула, и я увидела влагу, скопившуюся в ее глазах. Она произнесла чуть мягче. «Девушки умерли. Нортон умер, и большая часть меня тоже умерла».